Я догнала подружку, хмурясь и прикидывая, чего б такого доброго ей сказать. Как на грех, в голову ничего не приходило, и я в конце концов успокоилась. Ник весело бежал впереди, время от времени оборачиваясь и поджидая нас. Мы спустились к пляжу. В этот момент взошла луна. Светлая дорожка побежала по воде, а я охнула от избытка переполняющих меня чувств. Женька сбросила одежду и с разбегу плюхнулась в воду. Ник носился вдоль берега, бросаясь то в мою сторону, то в Женькину, и громко лаял. А я не спеша разделась и с удовольствием, ступая по песку, направилась к воде. И тут, не иначе как нечистый, толкнул меня под локоть и заставил посмотреть влево. Ближе к зарослям от воды Шла цепочка следов. Метрах в трех от озера следы свернули к кустам. Я посмотрела в ту сторону и поежилась. Заросли при лунном свете выглядели мрачно и даже диковинно. А чувство было такое, что оттуда за нами наблюдают. «Женька!» – заорала я. Подружка перестала плескаться и направилась к берегу. Ник подбежал ко мне. Я погладила его, приговаривая. «Хорошая собака!» Я порадовалась, что мы прихватили его с собой. Женька как раз выходила из воды. «Осторожно!» — крикнула я. «Не растопчи следы!» «Какие следы?» — обалдела подружка. «Сейчас увидишь!» Я ухватила Ника за ошейник, чтобы и он ненароком не испортил следы, и побежала навстречу Женьке, после чего повела ее к зарослям. Подружка, кутаясь в полотенце, взглянула на следы и спросила хмуро «И чего?» «Ты же видишь!» – обиделась я. «Вижу!» – кивнула она и сунула свою ступню в чужой след. «Ну и лапа!» – покачала она головой. 45 пятый размер!» Из озера вышел мужик. Должно быть, купался. «А где следы, ведущие к озеру?» Женька огляделась. «Где-нибудь здесь?» Я принялась осматривать пляж. Женька, немного понаблюдав за мной, вздохнула. «Анфиса, что ты, дурака, валяешь? Если человек вышел из воды, следовательно, он сначала в нее вошел. Может, и не здесь, может, дальше по берегу». И в зарослях спрятался, разозлилась я. «Это могло быть днем. Может, он в заросли по нужде полез. Так вот же туалет» не унималась я, и кабинка для переодевания. Зачем ему заросли? Не знаю, на кой черт они ему сдались, повысила голос Женька. Много разных чудаков на свете. По-моему, ты свихнулась на детективах. Не успела Женька договорить, как в зарослях что-то хрустнуло, и вновь воцарилась тишина. Ник замер, уставившись в ту сторону и поводя ушами. Собака насторожилась, перешла на шепот Женька. Там кто-то есть, пискнула я. Тут взгляд мой метнулся вдоль берега. И я вспомнила про лодку, Фаина, кажется, укрытую в кустах в той стороне. Там была лодка, ткнув пальцем в темноту, заявила я. А теперь эти следы. Не пугай меня, взмолилась Женька. Все это чепуха. Подумаешь, лодка, подумаешь, следы. Ник зарычал, а мы взвизнули. «Нет, это невыносимо!» – разозлилась подружка, ухватила собаку за ошейник и шагнула к зарослям. «Подожди!» – крикнула я, и к темной громаде кустов мы подошли вместе. Заросли казались непроходимыми. И каково же было мое удивление, когда мы обнаружили тропинку. Совсем лишившись разума, я шагнула на нее первой и тут же почувствовала чье-то присутствие. В нескольких шагах от меня кто-то замер, сдерживая дыхание. «Мама моя!» – пробормотала Женька, отчетливо клацая зубами. «Кто здесь?» – прерывисто спросила я. Протянула руку, и рука наткнулась на что-то колючее. Я собралась орать, и вдруг поняла, что под пальцами у меня борода, Так и есть. Вот нос, а вот глаз. Человек охнул, а я истошно заорала. Вслед за мной заорала Женька, и мы бросились вон из зарослей. Только поднявшись к мосту, мы вспомнили о собаке. «Ник!» — ряпнула Женька. «Возьми его! Вперед! Ник!» Однако собачка повела себя странно. В лунном свете мы увидели, как пес, жалобно скуля, отползает от зарослей. «Матерь Божья!» – пролепетала Женька, глядя на меня безумными глазами. «Не иначе, как там сам дьявол!» «Я его за бороду держала!» – ойкнула я. Женька укоризненно взглянула на меня. Точно я сморозила страшную глупость. Мне стало обидно, и я упрямо повторила. «У него была борода, и я за нее держалась!» «Конечно!» – пожала плечами подружка. А еще у него были рога и хвост. Про рога и хвост не скажу, а вот борода точно была, и не надо на меня так смотреть. В этот момент Ник протяжно завыл, а мы замерли, выкатив глаза и приоткрыв рот. Такая на нас напала жуть. И было с чего. В лунном свете вода в озере таинственно мерцала, а Ник отчаянно был. Задрав голову, в ответ в деревне залаяли собаки, а я поняла, что через секунду хлопнусь в обморок, если это не прекратится. Со стороны дома послышался шум, замелькали огни. Я даже не сразу сообразила, что это обыкновенные ручные фонарики, и только по топоту ног поняла, что к нам бегут люди, и очень этому обрадовалась. «Что случилось?» – тревожно спросил мужской голос, и я узнала Руслана. Вместе с ним были двое молодых людей характерной внешности, замеченные нами перед завтраком, а Ник точно по команде перестал быть и бросился к нам, виляя хвостом. «Нам показалось», – начала жейка, то есть там в кустах и собака, вышла невразумительно так что неудивительно, что мужчины ничего не поняли. Руслан схватил меня за плечи и спросил, «С тобой все в порядке?» Я что-то промямлила в ответ. Он порывисто прижал меня к груди, а я, вместо того, чтобы послать его к черту, пристроила свою многострадальную голову в районе его плеча. Охранники, водя фонарями, осветили берег, а Женька торопливо объяснила, что произошло. «Надо отдать ей должное. Получилось вполне связано. Там в зарослях кто-то был. Анфиса утверждает, что схватила его за бороду». «Кого?» – спросил один из парней. «Понятия не имею», – возмутилась Женька. «Во-первых, не я его схватила, а Анфиса. Во-вторых, и она вряд ли поняла, кто там». «Это был мужчина?» – нетерпеливо спросил второй охранник. «Если была борода...» то вполне логично предположить, что это мужчина. а женщинах с бородами я не слышала. «А может, это была коза?» Совершенно серьезно спросил парень. «В деревне они точно есть. Может, забрела в заросли?» Эта идея привела меня в чувство. Я отлепилась от Руслана и зло рявкнула. «Должно быть, она стояла на задних лапах. И вообще, прекратите болтать чепуху. Вы видели, как вел себя Ник?» Тут все дружно посмотрели на пса, который бегал вокруг нас без всякого намека на беспокойство. Я перевела взгляд на Руслана, ожидая обнаружить на его физиономии препротивную ухмылку, но он взирал на меня серьезно и даже тревожно. Обретя в его взгляде некоторую поддержку, я с чувством продолжила. Утром я видела лодку. Вон там, дальше по берегу, Тоже в зарослях, а тут следы. Кто-то шел от воды к зарослям. Мы решили посмотреть и взяли Ника, а он точно свихнулся. Надо сказать, пес к этому моменту свихнувшимся не выглядел. Совсем даже наоборот. А вот я почувствовала себя дура-дурой. Мало того, что весь дом всполошила еще кинулась на грудь этому противному Руслану. Я на всякий случай отступила на шаг, но завец ухватил меня за руку, легонько сжал ее и шепнул. — Ты вся дрожишь. Голос у него был слаще меда. — Я тоже вся дрожу, — заявила Женька и повисла на его правой руке, прижимаясь к нему всем телом. — Проверьте, что там, — кивнул Руслан охране и повел нас к дому, светя под ноги фонариком. Женька продолжала виснуть на его локте. Тропинка была узкая, и идти по ней, обнявшись, было неудобно. Воспользовавшись этим обстоятельством, я юркнула за спину подружки. Ник бежал впереди. В доме светились все окна, и я готова была сгореть от стыда. Мы как раз достигли центральных дверей, когда со стороны сада появились охранники. «Ну что?» – спросил Руслан. «Следы правда есть», — ответил парень, а я порадовалась, заслышав тревогу в его голосе. «В зарослях тропинка выходит как раз калитки». «А как вы вошли?» — додумалась спросить я. Через калитку удивился парень. «А кто ее открыл?» — влезла Женька. Парни выглядели раздосадованными, а на вопрос не пожелали ответить. Но от Женьки отделаться не так-то просто. «Калитка была не заперта?» – не унималась она. «Нет, конечно, если мы вошли. А когда вы к нам бежали, вы воспользовались калиткой?» Вопрос показался мне толковым. Тропинок внизу было так много, что не запутаться. Парни в самом деле могли выйти через калитку, а потом подняться на пригорок. «Мы шли через мост», – заявил Руслан. «Значит, кто-то открыл калитку». «Потому что я ее собственноручно захлопнула перед тем, как идти на пляж», – заявила Женька. «Чтобы открыть ее с той стороны, нужен ключ, но вы говорите, что калитку не открывали». Между тем мы вошли в дом и в малой гостиной обнаружили остальных обитателей дома. Лев Николаевич сидел в кресле. По обе стороны от него разместились Мстислав и Олег а чуть в стороне замерла грозная Олимпиада. При нашем появлении Олег что-то торопливо убрал в карман куртки, в которую был облачен. Я готова поклясться, это что-то было пистолетом. Выходит, мы своими воплями здорово напугали граждан. Что там? – сурово спросил Лев Николаевич. Руслан поведал о наших злоключениях а я, решив, что они как-то не впечатляют, напомнила о лодке в зарослях. «И собака вела себя странно», – несла свою лепту Женька. «Скулила и на брюхе ползала». Все поискали глазами Ника, но он остался на улице. Оттого, наверное, публика уставилась на меня, хотя с таким же успехом могла доращиться и на Женьку. «Глупости все это!» Грозно заявила Олимпиада И пошла вон из комнаты Нечего по ночам шляться И тогда всякая чушь не будет мерещиться Ничего нам не мерещилось Разозлилась Женька Ребята следы видели Видели? Ряхнула она Парни дружно кивнули Эх, коневидаль, огрызнулась Олимпиада Следы Здесь люди живут Почему бы и не быть следам И тропинки люди натоптали Вон их сколько по всему острову Здесь все хожено-перехожено. Собаку вы сами перепугали. Я тебе давно говорила, лёва надо настоящую собаку завести. А этот у нас точно заяц, всего боится. Открытая калитка вовсе чепуха. Любка домой через эту калитку ходит. Дом ее возле самого озера. Ей тут идти ближе. Сегодня она задержалась и, должно быть, калитку не захлопнула. А я проверить забыла. Вот и все ваши тайны». «А как же борода?» – растерялась я. «Какая еще борода?» «Я его за бороду держала», – чуть не плача напомнила я. «Хорошо хоть за бороду», – усмехнулась старая ведьма и исчезла за дверью. А я едва не задохнулась от возмущения. «Вот что, в зарослях кто-то был, и я держала его за бороду. Если учесть, что все присутствующие бреются, выходит, в зарослях сидел чужак. Что он там делал, не знаю, но он зачем-то прятался. аник? Неожиданно я нашла очень простое объяснение поведению собаки и, не задумываясь, выпалила. А Ник знал этого человека, оттого и вел себя по-дурацки. Не мог же он в самом деле по команде ФАС вцепиться ему в горло. Я перевела дыхание, и лишь тут обратила внимание... Какой эффект произвели мои слова? Мужчины пялили глаза в пустоту. Хмурил бы, поджав губы. На их физиономиях читалась тревога. Женька, обратив на это внимание, робко кашлянула и потянула меня за руку. Я точно под гипнозом пошла за ней. Но на пороге оглянулась. Заключительная сцена из «Ревизора» продолжалась. А сквозь приоткрытую дверь напротив на меня взирала олимпиада и в глазах ее стыла самая настоящая ненависть